Глава 12. Соседи разными бывают. Маша шла, проваливаясь по пояс, ползла по пластунске, выбивалась из последних сил, и вдруг нашла удобную, утоптанную тропинку. Где два не плачат радости, она зашагала по ней, радуясь ощущению твердыни под ногами, лёгкости и свободе движений. Тропинка вывела её к высокому забору из потемневших досок. Девочка шла, оглядываясь в поисках калитки, и вдруг наткнулась на собак, тех самых, которых испугалась Привениха. Деревенские шавки затеили весёлую потасовку, оглашая кругом весёлым безумолчным лаем. Впрочем, при виде гостьи из леса они оставили свои собачьи игры. Девочка в испуге остановилась. Обычно она не очень-то боялась собак, но эти выстроились при её появлении как на параде, Прижали уши к голове, низко склонили головы. Что-то им не нравилось, но что? Вы знаете, что я чужая? Ласково сказала девочка. Она присела, протянув к сам руку. Давайте познакомимся. Одна из собак, самая маленькая и злобная на вид, рванулась вперед, кладя ну в зубами. Другие глухо заворчали. Маша поняла, что дружба не получится. От меня что? Волком пахнет, догадалась она и принялась расстёгивать рыжую шубу. В ответ на это собаки направились к девочке, уши у них были по-прежнему прижаты. И Маше это не понравилось. Деваться было некуда. Девочка встала на нижнюю перекладину у забора, зацепилась за верхнюю, подтянулась на руках. Собаки захлебнулись возмущённым лаем, одна подпрыгнула с явным намерением вцепиться в ногу девочки. Но сумела ухватить только за край шубы. К счастью, Маша уже сидела на заборе. Шуба была расстёгнута, поэтому девочке удалось освободиться от неё. "Да, Натя, подавитесь!" Всхлипывая от обиды и пережиты испуга, девочка пожелала собакам приятного аппетита. Те с упоением принялись раздирать Мишкину шубу на клочки. Сидя на заборе, девочка оглядела двор. Она понятия не имела, как зимой может выглядеть деревенский двор, но этот показался ей запущенным. Снежные горы, заваленный неряшливой дровяник, ни одного оганька. Лишь дым из трубы, да протоптанная между покосившимися постройками тропинка свидетельствовали о том, что в доме есть люди. Неподалёку от крыльца девочка заметила здоровенную собачью будку. Нет, На сегодня хватит, братьев наших меньших, решила Маша. Забор под ней ходил ходуном. Пора было решать, куда деваться: наружу, к стайке собак, или во двор, к одной. Девочка выбрала третий вариант. Неподалёку от дома забор вплотную подходил к невысокой тёмной постройке. Что это могло быть, Маша не знала. Но во всяком случае, это была крыша над головой, крепкие стены. На челик. Перехватываясь руками и ногами, Маша проползла по шатающемуся под ее весом забору, каждый миг рискуя ухнуть вниз на свору собак. Это было нелегко. Маша никогда не считала себя спортсменкой. К тому же после бешеной скачки по лесу у нее тряслись руки и ноги. Я никуда не тороплюсь, напомнила себе девочка, перевела дыхание и полезла в оконный проем строения. Внутри было темно, тепло, пахло навозом, парным молоком. Эти запахи смешивались со сладким и терпким ароматом сена. Кто-то в углу шумно вздыхал и переступал ногами. Когда глаза девочки привыкли к полумраку, она увидела, что кроме неё в строении была большая чёрно-белая корова. Она стояла за низкой деревянной перегородкой и спокойно смотрела на непрошенную гостью. В самом дальнем от неё углу была хапка сена. Маша никогда в жизни не валялась на сене, только читала об этом в книжках. Девочка с разбегу бросилась в сухую травянистую кучу, зарылась в неё, как в пуховое одеяло, но полежать в своё удовольствие не смогла. Мягкое душистое сено кололось намного сильнее грубого шерстяного свитера, кое-как свернувшись клубочком на сброшенной кожаной куртке, Девочка начала дремать. Вернее, сначала ей казалось, что она вообще не уснёт, придётся спокойно дожидаться утра. Днём в деревне безопаснее. Наверняка, кроме собак, есть кому бродить по тропинкам. Но сон всё-таки сморил её. Под утро кто-то тихо отодвинул засов на двери, осторожно ступая, вошёл в коровник. Маша и спала, и не спала. Она всё хорошо слышала и видела. Но от чего-то не могла сдвинуться с места. Башенчатая была женщина невысокого роста, но стройной и сильной. Она держала фонарь. Маша видела лишь её силуэт: небрежно заплетённые косы, длинное платье, шубу с капюшоном наброшенную на плечи. Ужас сковал сердце Маши. В коровник вошла рыкоса. Конечно, в отличие от мохнатка, она не побоялась пройти в деревню. Что-то громко звякнуло. Неужели Лязь вея кинжала? Нет, пожалуйста, не трогайте меня! Еле разомкнув губы, пробормотала Маша, отползая в угол. Женщина повела фонарем в ее сторону. При колеблющемся желтом свете девочка с жадностью рассматривала незнакомое лицо, мягкое и грустное. Не рыкаса. Женщина задела ногой принесенные ведра. Они снова громко завяхнули. Маленькая, как ты сюда попала? Кто тебя обидел? Пойдем, пойдем, оладушку дам. Ласково уговаривая, женщина взяла плохо соображающую сосна Машу за руку и повела в дом, оставив ведро в коровнике. Усадила за стол, поставила перед ней тарелку пышных, покрытых золотистой корочкой оладий, миску с топленым маслом. Кушай, деточка, не бойся. Кроме меня здесь никого нет. Кушай, я пойду, подаю Зорьку, скоро вернусь. Маша смущённо кивнула, забыв поблагодарить. Она взялась было за оладушку и вдруг увидела, какие у неё чёрные пальцы. Воды не было видно. Выйти из дома, вытереть руки о снег, она побоялась. Пришлось есть прямо из тарелки, ртом, кусая зубами наздреватую податливую мягкость. Совсем декарка. всплеснула руками хозяйка, входя в дом с ведром, полным белого похучего молока. "У меня просто руки грязные", оправдывалась Маша. "Спасибо большое. А я баньку истоплю, вот вся и вымоешься", предложила хозяйка. "Тебя как зовут?" "Маша". "Ну надо же, и я Маша. Судьба вот же послали звёзды тоску мне в утешение на старости лет. Детей не дали". Хозяин мой, где кушкам подался? Так хоть тебе пригожусь. Зови меня, тётка Марья. Я пойду баньку топить, а ты вон в тот сундук загляни, одежку подбери. Мне тосты доба смотреть ноги голые. Хозяйка заторопилась, а Маша оглядела себя. После вчерашних приключений штаны и свитер, выданные дикушками, превратились в лохмотья. В общем-то, Маша, как сквозняк, могла бы их починить щелчком пальцев. Но как потом объяснить добрейшей тётке Марье, откуда взялись новые вещи? Сундук оказался набит добром. Судя по всему, у простых людей так же, как и у чистопородных, мода не менялась веками. Маша вытащила на свет несколько линялых сарафанов, богато расшитых бисером по подолу, ворох вязаных кофт с деревянными пуговицами, тьму тьму ещё шерстяных носков. И всё-таки она нашла в этой груди старья красоту из черной шерсти кофту изящного силуэта удивительной вязки напоминающей птичье перья подобрала под стать ей штаны а к ним вязаную юбку на которой были вышиты подсолнухи и листья бабочки положи кофту я на ней потом птичек бисером вышью посоветовала вернувшаяся тетка Марья не надо птичек попросила Маша Мне очень нравится. Можно мне это надеть? Ну прямо как не девочка. Мне нарядно, вздохнула хозяйка. Ну да ладно, если хочется. Шерсть чёрной овцы уж очень хороша. Мне её подружка дала целый мешок Носи на сина здоровье. Пока топилась банька, Маша помогала тётке Марье варить щи из кислой капусты в чёрном прокопчённом чугунке в печке. Потом тётка Марья дала Маше в руки стопку льняных полотенец, не таких больших, как просто не в замке, а также одежду и кринку с густым, как крем, самоваренным мылом и велела идти по двору никуда не сворачивая по узкой протоптанной тропинке к маленькой черной ебаньке. А ваша собака? Маша вспомнила здоровенную будку. Да ушло лет двадцать нет у меня никакой живности. Корова только кормится, да куры. Ни кошки, ни собаки, вздохнула тётка Марья. И тут же голос её стал более строгим. Ты вот что, к баньке иди, можешь войти в предбанник, приготовиться, но одна в первый пар не ходи, соседка не любит. Соседка в вашей бане моется? не поняла Маша. Тётка Марья оглянулась по сторонам, потом шепнула Маша на ухо. Банница хозяйка банная. Нечистая сила, то есть она у меня ничего хорошего. В баньку в чистоте держит, от огня бережёт, кикимор не пущает, но своян равная. Её лучше слушаться, пока ты в бане, делай всё в точности, как она велит. Иди, меня дожидайся. Я тут управлюсь и прибегу. Нечистая сила, фыркнула про себя Маша. Бабушка у неё тоже сказки рассказывала при переезде с квартиры на квартиру. домового с собой приглашала. Девочка быстро разделась в предбаннике, сняла и каменные бусы с портретом Винцессы, оставшись лишь в рубахе и шерстяных носках, потому что по полу сильно дуло. Стоять в холодном тесном предбаннике ей было скучно. В крохотное окошко, затянутое мутной плёнкой бычьего пузыря, света почти не проникало. Долго мне ещё ждать? Внутри хоть погреюсь, решила девочка. Взяла мыло, открыла низкую дверь и переступила через порог. Внутри, в густых клубах пара, спиной к двери на полке, сидела женщина с густыми нечёсанными волосами. Ногу она держала в тазике или шайке. Как зашла, так и выйди, приказала женщина низким звучным голосом. Извините. Девочка замерла в смущении, гадая, кто бы это мог быть. В ответ на её слова женщина вынула ногу из стадика и топнула ею по пол. Между пальцами были странные кожаные складки, перепонки. Женщина медленно стала поворачиваться к девочке. Как зачарованная Маша смотрела на то, как открывается бугристый лоб, адутловатые щёки, крупный нос, пар сгущался, давил, наполнял лёгкие словно ватой. По углам зачавкало, зачмокло. Меж брёвен принялись протискиваться лягушки, и плюхаться на пол. И вдруг девочке стало очень страшно при мысли о том, что она увидит сейчас в глаза этой странной женщины. Она шевельнулась, чтобы повернуться и выбежать из бани. Как вошла, так и выйди, повторила женщина громче. Маша, вспомнив наказ тётки Марьи, делать всё в точности так, как велела баняца. Перенесла ногу обратно через порог, вышла, закрыла дверь, потом попятилась на улицу, спиной вперёд спустилась с крыльца, угодила ногами в шерстяных носках в сугроб и только тогда завопила от испуга. На крик выскочила тётка Марья. "Что? Что? Банница обидела, напугала? Что?" "Ничего." Клад, но в зубами ответила девочка. Сказала только, как зашла, так и выйдя. Я так и вышла. Ох, ты горюшка! Кто же с соседями шутит? Зачем меня не послушалась? Запричитала хозяйка. Хорошо, еще отделалась. Она скинула с плеч шубу, укутала в нее Машу и велела сидеть на крыльце, а сама побежала в дом и вернулась с внушительным веником сухой полыни. Держи половину. Мы что, будем с ней драться? испугалась девочка. Просто утихомирим. Надо же нам помыться. Иди за мной. В предбаннике тётка Марья только скинула валенки и сразу поспешила внутрь. Ты, соседушка, не серчай. Вот тебе полынь на время сгинь. Девка у меня не смышлёная, в баню мыться неученная, дикарка. Прости по первому разу, в другой наука будет. Приговаривая, женщина принялась мести пол, полки, даже печку пучком полыни. В бане было светло, чисто, не следа лягушек. Только пар по-прежнему клубился, словно дым. Помедлив, Маша сбросила шубу и последовала ее примеру. Ты тоже, дочка, поберегись. Тут соседушков много: в бане банница, в доме домовой, во дворе дворовой, в полене ца древиной, на сеновале сушняк, в печке огневик. Со всеми ладить надо. А не поладишь с соседями, отдавать придётся. Как мне тогда с хозяйством одной управиться? А ну как заместо них нечисть вредная появится, кикиморы с барабошками, избу полить придётся. Наперёд слушай, что тебе говорят. Маша усердно мела полынью. Несмотря на то, что пар стал легче, жар не такой невыносимый, с неё пот лил градом, а сердце бешено стучало. Одно дело слушать бабки на сказки, а другое повстречаться с настоящей банницей.